«Так нет их-то. Странно. Глупо, впрочем. Ужасно. Куда бы, старухе, уйти? У меня дело. Да и у меня, батюшка, дело. Ну, что же делать? Значит, назад? Э -э Эх... А я было думал денег достать, вскричал молодой человек. «Конечно, назад. Да зачем назначать? Сама мне ведьма час назначила. Мне ведь крюк».